Вот, господа, что мне сообщил Джесси. Какие будут соображения по этому поводу? Теперь надо, пожалуй, ожидать нападения. Меня более всего насторожило, что лошади осёдланы. Да. Думаю, что белые удерживают индейцев, пока не получат приказ свыше. От кого? От их мрачного бога? Нет. Дело в том, что Джесси потом добавил, что они видели резво скачущего всадника к лагерю белых. Тогда нам точно надо ожидать нападения. Скорее всего, этот человек привез приказы. Решено. Готовимся к обороне. Пока все мужчины готовились к обороне, всех женщин и детей перевели в яму и прилегающую к ней траншею. Нас там было как сельдей в бочке. Моей головы касалась рука Сайриса Денлэпа. Его ранило в голову во время первого нападения, и он весь день бредил, не приходя в сознание, и распевал какие-то песенки, содержание которых в эту минуту казалось мне зловещим. Однажды один чертенок говорит другому, «Дай немного табачку, полон твой кисет а другой чертенок отвечал ему, «Береги свои деньжата, лучше друга нет, табачком всегда набьешь ты, доверху кисет». Как только он закончил свою песенку, раздался жуткий взрыв, и в наш лагерь со всех четырех сторон света полился град тысяч пуль. Все слилось воедино в этом огненном хаосе. Случайной пулей, срикошетившей от повозки, был убит малыш Касселтонов. Доротея Касселтон завопила как безумная. К ней присоединилась дава Гастингса. За всем этим криком я не заметил, как умер Сайлес Денлэп, и я испытывал явное разочарование. Мне, как ребенку, был непонятен и интересен процесс смерти. Поздно в сумерки ожесточенная стрельба прекратилась.